Глава вторая. В себя я пришел от звука капающей воды. С трудом открыв глаза, попытался что-нибудь рассмотреть. Стояла сплошная темнота. Внезапно я почувствовал боль во всем теле. Нервы, блин, включились. Попытался вспомнить, что произошло. Ага, похоже, меня неслабо шандарахнуло током. Что же меня испугало-то? Сжав зубы и почувствовав в них боль, я попытался пошевелить рукой. Она слабо дернулась. Передохнув немного, я продолжил попытки реанимировать мышцы. Раз, два, раз, два. Сжать и отпустить. Как там учил сенсей? Прокачав кровь по мышцам, почувствовал себя легче. Через полчаса удалось доползти до стены и прислониться к ней. Тем временем я пытался понять, что же все-таки произошло. Понятно, что меня приложило током, только непонятно как. Руки были в перчатках, провода держал в плоскогубцах. Тут я почувствовал запах паленых волос и решил ощупать голову. В районе затылка тут же стрельнула боль. Волосы там обгорели. Теперь понятно, что случилось. Развернувшись на звук, я невольно подался назад и впечатался затылком в оголенные провода. Обдумав это, я удивился, что все еще жив. К тому же обожженная рана на голове болит только при прикосновении. Я старался сообразить, хорошо это или наоборот плохо, но ничего не вспомнил. Еще раз ощупал голову. Так, на голове нет очков, надо их найти. Особым образом свистнув, я с облегчением увидел вспыхнувший свет, резанувший привыкший к тьме глаза. И услышал слабый зуммер. Дома я постоянно терял очки, поэтому настроил программу, реагирующую светом и звуком на определенную насвистываемую мелодию. Судя по реакции от боди-компа, он остался цел. Это неудивительно. Обычно их делали защищенными от внешних воздействий, ведь люди их постоянно носят с собой. Некоторые чудики иногда даже купаются не снимая. В общем, прошло еще какое-то время, пока я сумел подняться, нацепить очки и оглядеться. Сначала собирался проверить, что стало со щитком, доделать да работу и вернуться в офис, а о голове позаботиться попозже. Не так уж сильно она и болела, однако первый же взгляд на стену, где должен был располагаться щиток, заставил меня застыть неподвижно. Стена была пустая. Никакого щитка не наблюдалось. Может, меня отбросило? Подумал я и прошелся вдоль стены влево-вправо, метров на двадцать, и ничего не обнаружил. Как бы сильно меня не отбросило, щиток должен быть недалеко, однако его не было. Тут я пригляделся к самим стенам. Уже давно что-то цепляло взгляд, только я не обращал внимания. Вглядевшись, понял, что стены другие. Не поверив себе или, вернее, бодикампу, ведь реалистичное изображение синтезировал он, я включил светодиодный фонарь в очках, выглядевший как яркая полоса вдоль очков. Видимое пространство уменьшилось до нескольких метров. Синтез графики автоматически остановился. Чувствительности датчиков боди компа хватало, чтобы просканировать окружающее пространство до десятка метров в полной темноте. На основании результатов сканирования он в режиме реального времени генерировал реалистичную картинку окружающего пространства, в котором намного легче ориентироваться, чем в неверном свете маленького налобного фонарика. При наличии хотя бы слабого освещения эта граница отодвигалась дальше. Днем же комп пропускал реалистичную картинку через себя. А обработка изображения уже зависела от настроенной программы генерации окружающего мира. Но сейчас мне понадобился именно фонарь, чтобы своими глазами увидеть то, что показывал мне комп. Увиденное не сильно отличалось от показанного им. Стена металлическая с серебристой поверхностью, в то время как у нас в подвале стены были бетонными. Я недоверчиво потрогал ее пальцем. Ничего не изменилось. Все это сильно напрягало. Чтобы составить полную картину, я включил комп на сканирование с подсветкой от фонаря, чтобы расширить пределы. Почти мгновенно перед глазами прояснилось, и я огляделся. Я стоял в коридоре, но коридор был другим. Не тем, в который я входил. Вместо влажного, сочащегося водой бетона вокруг меня был металл. Стены, потолок, пол. Под ногами шуршал запыленный мусор. Сухие листья, ветки, древесная труха, косточки каких-то мелких зверьков. Передёрнула. Не люблю крыс. Возможно, подумал я, у меня с головой гораздо более серьезные проблемы, чем я предположил. С минуту я потратил на перенастройку монитора здоровья. Медицинские системы сканирования и анализа эта программа заменить не может, но обладая доступом к встроенным датчикам боди-компа, экспресс-анализ проводила неплохо. После запуска я также решил проверить, не стал ли я после удара током лунатиком. Или кто там во сне ходит? Каким-то ведь образом я же попал в этот новый коридор. Ничего такого система не показала. Никакого брожения в бессознательном состоянии. Просто смена картинки. Проверив результаты сканирования, я узнал, что серьезных проблем у меня нет. Разве что стоит посетить больницу для дальнейшего анализа и обработки ссадины на голове. можно начать прием легких транквилизаторов или релаксационную терапию, но это по желанию. Подняв сумку, я осторожно двинулся в сторону выхода. То есть бывшего моего выхода. Здесь хрен его знает, где он есть. Чтобы не сойти с ума от страха, я решил пока не выдвигать никаких гипотез. Додумаюсь еще до чего-нибудь. Вообще, меня трудно чем-то напугать. Физически я крепок, занимаюсь боевым самбо. Уже не так интенсивно, как в институте, но форму поддерживаю. Психически уравновешен. Однако ситуация вроде этой выведет из себя и полного флегматика или пофигиста. Медленно проходя по коридору, я сообразил, что звук капели приближается, и что доносится он из-за угла. Потихоньку заглянув за угол, я увидел точно такой же коридор, только перекореженный, потолок просел, обе стены насквозь пробитые какими-то трубами. Из одной такой трубы и капало. Лужа внизу была небольшая. Видимо, часть воды. Воды ли? Куда-то уходила. Как ни странно, после этого завала коридор заканчивался метров через двадцать. В своем подвале я накрутил около километра. «Так, стоп», — сказал я себе. «Имеет ли смысл пробираться через трубы и смотреть, что там в конце коридора? Может, вернуться по своим следам и обследовать другую сторону?» Но сколько мне там идти неизвестно, а здесь я уже куда-то пришел. Ладно, обследую все здесь и пойду назад, если ничего особенного не найду. С трудом пробравшись через завал из труб, по пути я проверил капающую с потолка жидкость. Странно, но это оказалась вода. Обычная вода. Как показал простенький анализатор боди-компа, еще и с примесью каких-то полезных солей. Но комп утверждает, что пить можно. Ладно, поверим ему. Пройдя еще сотню метров, я оказался в тупике. Ну и к чему привел этот коридор? Солярис. Блин, все. Надо отдохнуть. Подумать. Кто я? Где я? Взгляд скользнул по полу, поднялся выше. Ничего. Я сел, прислонился к стене и, уже закрывая глаза, заметил серебристую черту на стыке стены и пола. Мусор и пыль, лежащие твердым ковром, скрывали ее, поэтому сразу и не заметил. Ладно. Надо немного отдохнуть. Что-то я устал. Вернувшись к воде, сделал пару глотков. На вкус она оказалась как обычная минералка. Я проанализировал ощущения. Вроде ничего. Пить можно, комп не соврал. Радует, что умереть от жажды мне не грозит. Я напился про запас. Отполз к стене, расслабился и прикрыл глаза. Потом решил проверить, что там говорилось про курс релаксации. Настроил комп на прекращение сеанса на случай, если кто-нибудь появится рядом, устроился поудобнее и нажал предложенную бодикомпом ссылку. Примерно через час я почувствовал себя довольно бодро, даже голова перестала беспокоить, хотелось прыгать, что-то делать. Сообразив, что это ненормально для моего состояния, я задумался. Так, встряхнуло током меня прилично, мышцы были ватными, ощущения отвратными. Голова болела. Сейчас я чувствую себя отлично, даже голода не ощущаю. Как это могло произойти? Слишком большой эффект от сеанса релаксации. Единственное, что пришло в голову, я же пил эту непонятную воду. Живая вода, что ли? Попытался я пошутить, только шутить совсем не хотелось. Ладно, примем за гипотезу, что помогла вода. Все равно, ничего другого не придумывается. Час прошел, живот не пучит. ощущения в пределах нормы. Махнув рукой, я повторно напился воды. Смочил затылок. А вдруг действительно поможет? И отправился исследовать конец коридора. Так, и что мы тут имеем? Я присел на корточки и несколько минут вычищал ранее замеченное мною место стыка стены и пола. Закончив выполнять пыли и грязи уборочные работы, мысленно погладил себя по голове за наблюдательность. Торцевая стена оказалась дверью. Небольшое исследование показало, что она сдвигается в стену и в данный момент прикрыта неплотно. Между нею и косяком есть щель. Я достал из сумки отвертку, с трудом вставил ее в щель и навалился всем своим весом. Хорошо, хоть отвертка достаточно толстая и сделана из хорошего металла. Дверь медленно отъехала в сторону. Я помог ей, уперевшись в нее ногами и уцепившись руками в косяк. Стоило двери полностью открыться... Как в представшей моему взору комнате зажегся мягкий свет. От неожиданности я скользнул обратно в коридор. Свет погас. Фу, Так и инфаркт можно получить. Интересно. Что за автоматика там такая работает? Судя по состоянию коридора, лет ему немерено. Столько времени приборы без обслуживания не живут. Мысленно перекрестившись, я сделал осторожный шаг в комнату. Снова зажегся свет. Комната оказалась большой, размером... С наш спортзал в институте, только круглое. Меня поразили стены. Блестящий металл, условно разделенный на секции с какими-то надписями или рисунками в каждой из них. Мягкий блеск металла не напрягал глаза. Вдоль стен стояли какие-то устройства. От дальней стены к центру сглаженным наростом вытягивался стол или, скорее, пульт. В центре комнаты, перед пультом, находилось кресло, развернутое от меня. Оно, кстати, тоже похоже было металлическим. Откуда шел свет, я так и не понял. Как будто светился сам воздух. Немного потоптавшись на месте и на всякий случай засняв панораму комнаты на комп, я медленно пошел к креслу.